продолжал Кистев, восторженно глядя в камеру. А сейчас в нашей программе выступит с личным мнением приглашенный эксперт серийный убийца Анатолий Анаприенко, который расскажет о технологии поимки маньяков. Даже не взглянув на появившегося рядом с Кистевым лысого человека, Иуда опустил пульт управления телевизором. Невольная слеза, скатившаяся с его ресниц, капнула вниз на шелковое одеяло, оставив на нем маленькое расползающееся пятнышко.